не задумывался над этим. Хорошие книги всегда правдивы. Даже есть э, речь в них о том, чего никогда не было и не будет. Правдивы в другом смысле. Если в них говорится, скажем, о космонавтике, то ты узнаешь эту тишину, так не похожую на земную. Это спокойствие абсолютное, неподвижное. О чем бы там в них ни рассказывалось, они всегда говорят об одном. Там человек никогда не будет у себя дома.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 Потому что, должно быть, мы перед ним так беспомощны. И вот хорошие книги именно об этом и говорят. А так как умирающие не станет читать об агонии, то и мы, чуточку побаиваясь звезд, не хотим, летя среди них, слышать о них правду.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 Она случилась со мной в действительности, но это не важно. А дело было в год спокойного Солнца. Как обычно, в такое время устраивали большую околосолнечную уборку, подметали и выметали массу железа, которые кружат на уровне орбиты Меркурия. За шесть лет, что ушли на строительство в его и Большой космической станции, в пустоте побросали целую кучу старых ненужных ракет, потому что работы велись тогда по системе Леманса, и вместо того, чтобы сдавать ракетные трупы на слом, их использовали в качестве строительных лесов. Леманс был хорошим экономистом, но плохим инженером. Правда, станция обошлась втрое дешевле обычной, но хлопот с ней было столько, что после Меркурия никто уже на такую экономию не польстился. Тогда Леманса осенила новая мысль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 Как он это все прелестно вообразил. Эти тучи, тайфун, эта трубка. Так и видишь, как парень болтается на телефонном шнуре. Но ну, что в каюте его ждала женщина, неописуемой красоты, уже это само собой. Она была тайным агентом какой-то космической тирании, может, боролась против этой тирании, не помню уже. Но, во всяком случае, насчет красоты, у нее все было в порядке. Почему я столько распространяюсь об этом? А потому что та книжка была моим спасением.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 you mm -hmm. Метеоритные предупреждение мы получили, когда пересекали орбиту Венеры, но телеграфист спал, а может просто не принял его. Во всяком случае, я узнал об этом лишь на утро из выпуска новостей, которые передавала космонавигационная станция Луны. Честно сказать, в первую минуту это показалось мне просто невероятным. Дракониды давно прошли, пространство было чистым, метеоритные рои ходят в конце концов в положенные сроки. Правда, Юпитер с его с возмущениями любит подстраивать всякие штуки. Но к этой шутке он не имел отношения».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 К счастью, обошлось без сигналов тревоги. Рой был так разряжен, что приходилось буквально часами вглядываться в экраны радара, чтобы различить какие-то микроскопические, почти незаметные точечки. Я бы не поручился, что эти зеленые привиденияцы не были просто обманом зрения, утомленного пристальным всматриванием.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 Все это происходило, напоминаю, на корабле, лишенном силы тяжести. В таких условиях движение людей, даже вполне трезвых, выглядит довольно комично. Постоянно надо помнить о какой-нибудь привязи, на страховке. Иначе нажав карандашом на бумагу, можно вспорхнуть под потолок, а то и набить себе шишку. Телеграфист, однако, держался другой системы. Он набивал карманы чем попалым. Какими-то гирьками, гайками, ключами. Если ему случалось зависнуть под полом, просто лез в карман и швырял первый попавшийся предмет, чтобы отпустить в противоположную сторону. Этот метод действует безотказно и всякий раз подтверждает правильность ньютоновского закона действия в противодействии. Однако он не слишком удобен, особенно для окружающих.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 В нижнем правом квадранте светилась неподвижная точка, собственно, даже, как я увидел, подойдя совсем близко, пятнышко, размером с монетку, приплюснутая наподобие линзы, совершенно правильной формой. Оно светилось зеленоватым фосфорическим светом, как крохотная, лишь с виду неподвижная рыбка в пустом океане.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 Выглядел он уже внушительно, даже слишком внушительно. Зеленовато светящаяся линза, видимо, сбоку, острые веретенцы. Я посмотрел на радарный дальномер, мир. Уж больно это пятнышко выросло. Расстояние 400 километров. Я заморгал. С такого расстояния любой корабль выглядит как запятая. «Ох уж это мне жемчужины ночи», — подумал я. «Все тут не как у людей». Переключил изображение на вспомогательный малый радар с направленной антенной, но осталось неизменным. Меня взяла отропь. Может, это тоже какой-нибудь поезд для манса вроде того, на котором я машинист? Что к сорок ракетных островов один за другим отсюда эти размеры, но ну, откуда сходство с веретеном? Радароскопы работали, автоматический дальномер все тикал и тикал.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 Модель для сборки. Станислав Лем. Рассказ Пиркса. Продолжение. На расстоянии 22 километра тот корабль уже явно стал обгонять жемчужину. Теперь дистанции предстояло лишь увеличиваться, так что все было в порядке.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 Я и сам толком не знал Ну да, направление Примерно на созвездии Водолея Но какая же тут цель Или все-таки Если сообщить по радиус-сектор, Пусть в приближении и скорость Это следовало сделать Это было моей обязанностью Первейшей из первых Если у меня вообще оставались хоть какие-нибудь обязанности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 и ночью мне действительно думалось очень быстро. К тому времени чужак будет в 190 миллионов километров от того места встречи, то есть уже за Солнцем, мимо которого пройдет достаточно близко, чтобы оно изменило его траекторию, и пространство, в котором придется его искать, возрастет до 10 с лишним триллионов кубических километров. А то и 20. Так это выглядело, когда я добрался до «Радиорубки».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 И тихо пошел в каюту, с таким чувством, будто совершил преступление. К нам залетел гость из космоса. Такой визит случается, как знать, раз в миллионы, нет, в сотни миллионов лет. И вот из-за свинки, леманца, его железные рухляди, пьяного метиса, инженера с его шурином и моих упущений, он прошел у нас сквозь пальцы, чтобы расстоять как призрак в бесконечном пространстве.